Глава 33, в которой великий конунг воскресает из мертвых, а итальянцы узнают на практике, что такое нормандская клятва. На церемонии крещения я не присутствовал. и Мота не пригласили. Но говорят, было круто. А Ивор Рагнарсон в роли умирающего конунга оказался просто бесподобен. Я и не сомневался. Я видел, каков из Ивора лицедей. Любого изобразит. Хоть бабку, хоть детку, хоть огненного великана. А тут всего-то собственного занедужившего папашу. Рагнар, кстати, выразил недовольство. Конунг жабился. Дары, преподнесенные городской верхушке, были поистине королевские. Притом из личной копилки самого Рагнара. Можно бы и поскромнее. Понятное дело, все обратно вернется. Ну а вдруг? Но Ивар настоял, мол, подарки должны быть сверх всякой меры, чтобы у графа с епископом просто башню снесло, и всякий разум угас. Словом, обряд прошел на ура. Праздновали едва ли не круче, чем давеча Рождество. На пристани тоже кипела жизнь, торговля шла бойко. Фрукты, мясцо, нишка девочки. Победители франков были невероятно щедры. Так и сыпали златым серебром. Переплачивали в 10. -ро. Итальянцы наверняка решили, что Бог решил сделать им роскошный рождественский подарок. И печалились лишь о том, что живут так далеко от нормандских земель. Вот бы такую торговлю сделать системной. Строго-настрого предупрежденные командирами викинги изображали белых и пушистых лохов. Не препятствовали беспардонной обдираловке. Пальцем никого не трогали. Аж целый день. А ближе к ночи грозный плач и басистые стенания дружным хором накрыли нормандскую флотилию и береговой лагерь. Не знаю, какие мысли роились в головах горожан, слушавших сей великий стон, но к утру ситуация прояснилась. И снова городским властям отправилась делегация сообщить трагическую весть – умер великий конунг. Довести до италийцев последнюю волю великого нормандского короля выпало его выдающемуся сыну Хальфдану. Воля была проста и конкретна. Великий вождь северян, победитель франков и прочих, желал покоиться в соборе, где был крещен. Причем похоронить себя он завещал в доспехах и с личным оружием. Прочие же имущество конунга, все его оружие, злато, серебро и тому подобное, будут пожертвованы церкви. Надо ли говорить, что власть светская и власть церковная отнеслись к последней воле покойного с неприкрытым интересом? Тут ведь любое воображение пасует при попытке представить, каковы размеры этого личного имущества. Небось, весь валовый доход Европы легко спрячется в конунговых сундуках. Через несколько часов после того, как итальянская таможня дала добро, из нашего лагеря к городским воротам выступила торжественная процессия. Во главе гроб с телом усопшего Ивара. Покойник лежал в гробу в полном боевом. Слева и справа вышагивали викинги в парадных плащах и доспехах, но без оружия. Даже тех крок здравого смысла, которые остались в разможженных алчностью мозга городской аристократии, хватило, чтобы не пускать в город кучу вооруженных норманов. Подарки подарками, а все же извините. Ограничены контингенты, никакого боевого железа. Наши поортачились какое-то время и согласились. Собственно, на большее не рассчитывали. 400 человек, этого довольно. Остальные подождут снаружи. Договорились. Избранная группа лиц, на этот раз я был в списках, выдвинулась к воротам. Я отдавал себе отчет. Могут возникнуть проблемы. Во-первых, наша делегация, пусть и без мечей на поясе, но сплошь в броне. Во-вторых, среди погребальных даров покойника до хрена всякого оружия. тот тебе и мечи, заморские булатные топоры, сокованными в серебро деревяхами, и копья, само собой, в элитном исполнении. Какое-то время нас разглядывали. Еще бы, денек солнечное боевое железо так и сверкает. К счастью, сверкало не только железо. Дивно сияли цепи, браслеты, персни и прочие украшения, уложенные в сопутствующую тару горками кучками, а иные, особо ценные, на персональных местах. Была здесь также посуда драгоценной, разнообразные бытовые безделушки, вроде золотых гребни и заколок. Ну а самым главным призом был, естественно, покойник. Усопший лежал в гробу, облаченный в лучшую броню, с обнаженным мечом, стоимостью в 20 марок серебра, и любимой секирой, изукрашенной резьбой и усиленной тонкой серебряной оковкой. Несли гроб шестеро неслабых парней во главе с Бьорном и Хальфданом Рагнерсонами. Следом за гробом на отдельном поддоне транспортировали драгоценную, одного только золота, килограмма 2, конную сбрую. Любимую столовую посуду усопшего, тоже отдельно волокли аж двое бойцов я и Тьорви Хевдинг. Но сколько еще нам держать на весу такую тяжесть? Хорошо зима а если бы лето, тут весь потом и зайдешь. Я покосился на Тьорве, этому хоть бы что, потом вверх, на мощные ворота и уходящие ввысь белые башни. Да, не хотел бы я штурмовать это фортификационное сооружение. Штурмовать не пришлось, ворота открылись. Да не просто открылись. Навстречу скорбящим северным мореплавателям вышел личный епископ в лучшем из своих прикидов а за епископом вся его католическая братья, в сверкающих ризах, с распятиями, свечами и прочими атрибутами культа. Думаю, умри их собственный граф, ему не оказали бы больших почестей. Вот так в торжественной тишине процессия двинулась к собору, постепенно обрастая новыми участниками. К тому моменту, когда гроб с усопшим был поставлен перед хорами и началось отпевание, Мы, то бишь соратники покойника, уже были в значительном меньшинстве. На каждого викинга приходилось по меньшей мере десятеро местных. Собор был полон. Здесь собралась себя знать и все лучшие люди города. Никто не пожелал пропустить главное шоу Нового Года».